Глава двенадцатая Открыв дверь квартиры, Иванов не очень твердой походкой вошел в прихожую. Было уже шесть утра. В ясном небе поднималось солнце. Через приоткрытую балконную дверь слышался бодрый щебет птиц. Иванов прошел в кабинет, положил книгу возле компьютера, пистолет спрятал в верхнем ящике стола. Потом направился в спальню. «Давид, эй, поднимайся, самоубийца!» Иванов раздвинул шторы. «Неужели в тюряге не выспался?» Блох выглянул из-под одеяла. Он имел дурную привычку спать, укрывшись с головой. Блох близоруко сощурился. Он видел расплывчатый силуэт у окна. Зевнул, прикрывая рот рукой, потянулся. При этом лицо у него стало чуть не пунцовым. Улыбнулся расплывчатому силуэту, пошарил на тумбочке очки. — Что за словички у тебя, Олег, тюряга? — Я сегодня и не такое слышал, — усмехнулся Иванов. Блох нацепил на нос очки и внимательно посмотрел на Иванова. — У тебя игривое настроение с утра. Значит, все прошло нормально. Как и ожидалось, Иванов присел на подоконник. «Хочешь коньяка?» Блох посмотрел на него удивленно. «С утра пораньше?» «Я хотел бы почистить зубы». Он сел в постели, покрутил головой, словно стряхивая сон. «Ну и где она?» «Там, возле компьютера». «Мы, наконец-то, опять вместе?» Блох не понял. «Ты имеешь в виду меня или книгу?» и тебя, и ее. Теперь дело пойдет. — Что ж, я рад за тебя, — кивнул Блох. — Я, признаться, уж и не надеялся, что мы когда-нибудь поговорим с тобой вот так. Иванов припомнил. — Мне говорили, ты держался достойно. Это приятно, когда знаешь, что не ошибся в выборе друга. — Коллеги! — Иванов Все-таки сходил в зал к бару и вернулся с початой бутылкой коньяка и двумя фужерами. — Давай, Давид, выпьем. — За тебя. Блох скривился, но принял фужер. Иванов сказал, — Ты не представляешь, ночной Петербург с вертолета — это такая красота. А как институт? Раздолбали мы институт. Блох. Отпил глоток. «Общение с простыми людьми не идет тебе на пользу, Олег!» понабрался с вульгарных словечек, будто собака-блох. «От блоха слышу!» — съязвил Иванов. «Раздолбали? Это как?» Иванов опять сел на подоконник. Миша говорит, взрыв далеко был виден. Наружу вынесла целый этаж. Здание так шаталось, что я едва удержался на ногах. Ты не поверишь. — Почему? Поверю. Высотные здания качаются даже во время сильного ветра. Метр полтора — допустимая амплитуда. Иванов одним глотком выпил граммов пятьдесят. Бросил на язык квадратик шоколада. — Если бы ты знал, Давид, как мне тебя не хватало... Иванов уже был изрядно пьян, и его потянуло на откровение. «Я до сих пор не вполне верю, что нам удалось вырваться оттуда. Конечно, если б не генерал...» Блох пригубил, оставил фужер на тумбочку. «Как ты можешь пить с утра?» Иванов уже изрядно пьяный засмеялся. «Нет, друг, я пью с ночи. Это ты пьешь с утра». — Тебя не переспоришь, — вздохнул Блох. — Во всем ты настоишь на своем, Олег Иванович. Возможно, поэтому я тебя уважаю. Часам к десяти утра Александр Некрасов уже подошел к дверям горздрава. Довольно быстро Александр добрался сюда общественным транспортом. Машину он себе еще не подобрал. Поднялся по лестнице на третий этаж, постучал в дверь указанного Виктором кабинета, услышал «Войдите», произнесенный строгим официальным женским голосом. Приоткрыл дверь грудным женским голосом. Некрасов улыбнулся. «Виолетта Сергеевна?» Женщина кивнула. Она смотрела на него напряженно, будто ждала какого-то поступка. Она ждала, чтобы он как-то проявил себя. Она бы сразу угадала тогда, как с ним обращаться. Некрасов был не из тех, кто считает, что карьеру нужно делать через женщин, не из бабких угодников. Но женщину он уважал, просто уважал. Виолетта Сергеевна цепко смотрела на него. Она была, верно, опытная чинуша. Женщина яркая, полногрудая, пожалуй, косметики многовато. Не от отсутствия чувства меры, а от желания быть на первых ролях. Пожалуй, игру чересчур открыта для всех присутственных мест. Хотя, если есть чем похвастать, а чего ж не похвастать? Средних лет женщина, но явно стареющая, уже перевалила за свой пик. А лет десять назад, ах, наверное, она была пышка. На колени перед ней, что ли, упасть? Александр, войдя, оглядел кабинет, в котором, кроме этой милашки, никого не было. Боже мой, неужели я к вам? В лице у него было столько самой искренней радости, что женщина не могла не улыбнуться. И улыбнулась, и сразу помолодела лет на десять. Вы по какому вопросу? Садитесь. Она указала... На кресло у окна он сел. «От журбы». «Да-да». Она опять улыбнулась и, понимающе скинула бровь. «Он звонил уже, предупреждал, что вы придете. Романов, кажется». «Александр Александрович», — представился он. Она взглянула на него почти ласково. «Вот видите, Александр Александрович, как меняются времена. Теперь многие богатые могут позволить себе личного врача». И даже обращаются к нам по таким вопросам. Не часто, правда, но бывает. У Вилеты Сергеевны были очень выразительные глаза. Сейчас они смотрели испытующе. — Вы принесли необходимые документы? — Да, кое-что. Он положил ей на стол диплом, паспорт. Вилета Сергеевна мельком взглянула на эти документы. — Скажите, а вы правда врач? Некрасо удивился. — Правда. «Разве есть основания в этом сомневаться? Разве я не похож?» Легкий румянец тронул щеки женщины. «Похоже, конечно, и даже очень. Просто я подумала, что вы оттуда...» Она осторожно кивнула вверх. «Теперь я догадываюсь, что у них на службе есть всякие специалисты. Вы, Александр Александрович, скажите, вы не подведете меня?» — Понятно. Генерал ей заплатил, и, судя по румянцу, заплатил немало. — Не подведу, — уверенно сказал Некрасов. — Не беспокойтесь. — Вы действительно кардиолог? Я не вижу тут документа, удостоверяющего это. — Действительно, — соврал Некрасов. Женщина подвинула к нему диплом и паспорт, осторожно улыбнулась. Она теперь знала, откуда пришел посетитель. — «Что я спрашиваю? Все равно ничего изменить не могу». И посетовала. «Странные, конечно, у заказчика запросы. Но если вы в самом деле кардиолог, то, думаю, он будет удовлетворен». Она опять посмотрела на него тепло. «Лично я доверила бы вам свое сердце. Вы, я вижу, уверенный в своих силах человек». Александр подумал, что общаться с умными стареющими женщинами — это сплошное удовольствие. «Следующий раз, когда я приду устраиваться к вам на работу, учту ваше доброе мнение». Виолетта Сергеевна слегка покачала головой. «Следующий раз вряд ли наступит там». Она почему-то кивнула на телефон. «Вам будут слишком хорошо платить». В этот момент телефон зазвонил, и Виолетта Сергеевна вздрогнула. — Алло! — она подсунула Некрасову какой-то рекламный проспект, чтобы тот не скучал. — Да, это я. Вы не ошиблись. Александр уткнулся глазами в разворот проспекта. Современный фармацевтический кабинет, а посередине старинный дубовый стол с резными ножками. На столе аптекарские весы, какими пользовался еще, наверное, Парацельс. Медная ступка с пестиком, приятно красноватый в ярких лучах и большая средневековая книга с гравюрами и рецептами. Александр не мог не прислушаться к разговору. Вилета Сергеевна, улыбаясь, поглядывала на него. Она была мила, она держала себя так, что Некрасов почувствовал себя своим в кабинете. Она умела принимать доверительный тон. Трубку она держала легко и элегантно. — Ну, конечно же. Все как договорились. Как раз у меня. — Нет, вы не ослышались. Миша. Доктор сидит передо мной в кресле, симпатичный, умные глаза, как, прочим практически у всех докторов. Некрасов, продолжая разглядывать, проспект повел бровью. Виолетта Сергеевна, прикрыв трубку рукой, спросила. — Вы на машине? — Нет. — А время у вас есть? — Часа два, три сколько угодно кивнул александр с вами хотят встретиться и засмеялась трубку да заезжайте доктор будет ждать она положила трубку на рычаги и вздохнула столько милых симпатичных молодых людей вокруг а я что вы Дочуркой исхитрилась сделать меня бабушкой. Тут она взяла себя в руки, стала больше чиновницей, нежели просто приятной женщиной. Это превращение было привычным для нее и отработанным. Давалось без усилий. «Не подведите меня, доктор». Она взглянула на часы. «За вами заедут минут через сорок. Новенький черный Мерседес. Если что, заходите к нам». Она... Ибо провоживала с милой улыбкой.